Июнь. История леди Инверкиллин не шла из головы у месье Макбейн. Это была трагедия. Леди Инверкиллин ухаживала за цветами в оранжерее, созданной её возлюбленным. и наблюдала, как жизнь проходит мимо. Подобны мисс Хейвишем. Мисс Хейвишем, героиня романа Чарльза Диккенса "Большие надежды". Богатая старая дева, некогда брошенная у алтаря. Она доживала свой век в полуразрушенном особняке. У леди Инверкилин не было обязанностей, которые занимали бы её. Она была лишена развлечений. ни мело друзей и знакомых, которых могла бы принимать в своём доме. Она не возглавляла комитеты и благотворительные фонды, ими уже руководила леди Джорджина. Она не управляла домом, потому что леди Джорджина постоянно вмешивалась и что-то меняла. Она даже не могла утвердить меню на неделю, потому что леди Джорджина присылала из Drammont House свои коррективы. Если подумать, Просто чудо, что в реку не столкнули леди Джорджину. Но почему леди Инверкилин решила действовать именно теперь? Непонятно. Почему теперь, а не в прошлом году, или 10 лет назад? Что так сильно её разозлило, заставив столкнуть в реку собственного мужа? Остаётся только гадать. Нельзя же ворваться в покои леди Инверкилин и потребовать у неё объяснений. Это верный путь потерять своё место. Поиск ответов однажды вечером и привёл миссис Макбейн в винокурню, где старик Мактавиш стал угощать её виски. Он знал обо всём, что происходило в лесу. Однако на вопросы её, как на зло, отвечать отказывался. Она уже выпила три бокала производимого им виски, от чего начинала кружиться голова, и во рту ощущался мерзкий привкус. Видел ли он на забруде его светлость? Видел и не раз. Рыбак совсем плохой, нетерпеливый, вечно использовал не ту приманку. После этого последовала десятиминутная лекция о приманках. В тот день он был один. Ходить на реку в одиночку нельзя, а. Течение сильное, особенно в этом году. Потоки, стекающие с гор, до того бурные, прямо бешеные. И следующие 15 минут он разглагольствовал о том, что уровень воды ежегодно падает, и от того увиски появляется привкуст торфа. Своим визитом в винокурню Пока экономка добилась только одного захмелела. Мистер Мактавиш, при всём уважении, я знаю, что на реке в тот день он был не один. Мне неизвестно, кто этот человек или люди, и почему они не сообщили, что были с ним. Но вы наверняка в курсе, она вздохнула. Если это был несчастный случай, тогда бояться нечего. Он посмотрел на неё долгим взглядом. Лучше не спрашивайте меня об этом. Уже поздно, вам пора возвращаться. Старик помог ей встать на ноги и проводил к выходу. Бедняжка и без того натерпелась. Дайте ей спокойно погоревать. Он тихо закрыл дверь. кому дать спокойно погоревать. Недоумевала миссис Макбэйн, петляя поясу. Что ж, по крайней мере, теперь ясно. На запруде он был не один. Как это часто бывает, если вечером перебрать с виски, на утро обязательно случится полный кошмар. Миссис Максвелл опять пришла за завтраком с опозданием. Собаки отвязались и съели всю колбасу. Олли споткнулся на лестнице, и омлет с его подноса разлетелся во все стороны. Потребовалось немало усилий, чтобы восстановить привычный порядок. А у миссис Макбейн раскалывалась голова. Когда суматоха улеглась, она удалилась в свой кабинет, чтобы побыть немного в тишине. Пить виски со стариком Мактавишем непростительная ошибка. Она жалела, что не отказалась от последнего бокала. В принципе, вообще не надо было с ним пить. Во рту до сих пор ощущался отвратительный привкус. "Дайте ей спокойно погоревать", сказал Мактавиш. Кого он имел в виду? Леди Джорджину, леди Инверкилин, Констанцию, Беллу, Еву, леди Элспет, Айрис? Женщин в семье немало. Выбирай любую. Но чтобы леди Джорджина отправилась на запруду, да ещё столкнула сына в воду? Смешно. И что дала бы ей его смерть? Ну да, она взяла бы в свои руки управление поместьем. А Ангус не встал бы у неё на пути. Ну неужели она настолько жаждала власти, что решилась на убийство родного сына? Миссис Макбейн вздохнула. И это болью отозвалось в голове. Дверь в комнату была приоткрыта, и она увидела идущего мимо Хацина. Экономка усмехнулась. А может, это дворяцкий? Обычно в детективах главный злодей дворяцкий. Порывшись в ящике стола, она нашла пакетик порошка от головной боли. Налила стакан воды, растворила в нём лекарство, а затем закрыла дверь. Устроившись в кресле, миссис Макбэйн пила маленькими глотками горьковатую воду и размышляла о женской половине семейства. Арис в подозреваемые не годилась, его тоже. Но узнав тайну леди Инверкилин, миссис Макбэйн снова подумала, что, вероятно, на балу случилось некое событие, которое и заставило ее действовать. Неужели она столько лет держала в себе обиду? Не исключено, если все дни напролёт проводить в оранжерее, созданной твоим возлюбленным. Перебирая в уме подробности того дня, миссис Макбэн пришла к выводу, что она не заметила каких-либо перемен в поведении леди Инверкилин. Если та и была расстроена, расстроена настолько, чтобы убить мужа, Анна очень хорошо скрывала свои замыслы. Есть ещё Белла. Все знали, что она не ладится с отцом. Но убить его за то, что он не разрешал ей нанять камеристку, даже для Беллы это слишком. Хотя, как только Ева станет полноправным членом семьи, Белла в семейной иерархии будет отодвинута ещё на одну ступеньку ниже. А она открыто презирает его. Отец никогда не шёл ей навстречу. Однако брата было легко склонить к тому, чтобы он позволил ей иметь личную горничную, а потом вернётся к своим делам, чем бы она ни занималась целыми днями. Нет. Это либо леди Инверкилин, либо Констанция. Правда мотивы и у той, и у другой неубедительные. Леди Констанция так сильно хотела стать графиней, Что из этого убила свёкра? Или леди Инверкиллин наконец-то отомстила мужу за то, что тот прогнал её возлюбленного 30 с лишним лет назад? Да и разве хватило бы у неё сил столкнуть его с ветлость? Он был мужчина крупный, а она такая хрупкая. Правда, на запруде скользко. И если б она застала его в расплох, Её размышление прервал стук в дверь. На пороге стоял лакей Улли. Собаки разодрали одну из подушек в географическом зале, и теперь по всей комнате летали перья. А миссис Бернсайт ждала её в кладовой, где хранилось варенье. Миссис Макбейн кивнула и устало поднялась с кресла. Нет покоя в этом доме. Лолис и Имаджин И мистер Кетринг позвонили в дверь парадного входа. Им открыл Хадсон в клечатой маске. Я не отаропели от его вида, но из вежливости никак это не прокомментировали. Когда они надевали медицинские маски и перчатки, предложенные Хадсоном, в вооружённый зал вошла Айрис, направлявшаяся в библиотеку. Она опять рассматривала картину Рубинса и хотела проверить Есть ли у них какие-нибудь ещё материалы о художнике, поскольку мистер Кэтеринг забрал её записи. При виде мужчины она почувствовала, как по спине пробежала тёплая дрожь, и ужаснулась тому, что так сильно обрадовалась его приходу. "А, Айрис, хорошо, что мы вас встретили", сказал Лолис. Он прошёл мимо Хатцена, жестом показывая на библиотеку. "Не желаете составить нам компанию?" Если, конечно, у вас есть свободное время. Составить компанию? Смутилась Айрис. Мистер Кэтеринг выступил из-за Имаджен. И девушка увидела, что он привёз каталог и ту картину, которую брала на время. Айрис быстро обдумала ситуацию. Гости безумно раздражали Хатцена. Но он выглядел абсолютно непринуждённым. Значит, их ждали. Ох. У неё неприятности? Кто-то из семейства заметил пропажу нескольких картин? У Арис бешено заколотилось сердце. М-м, с удовольствием, наконец ответила девушка, стараясь придать голосу уверенность, которой она вовсе не чувствовала. Хадсон проводил гостей в библиотеку, где их уже ожидал Феркус. Арис старалась не поддаваться панике. Но чувствовала, как кровь бросилась к лицу. Мужчины обменялись рукопожатиями. Фергиус Азадачина посмотрел на Айрис. Айрис извиняи, не могла бы ты прийти сюда чуть позже? Сейчас у нас здесь деловая встреча. Это я попросил её составить нам компанию, учтиво объяснил Лолис. Хм, любопытно. Что, ж, Айрис тогда присаживайся. Он подвёл её к дивану и сам сел рядом. Итак, Эндрю, чем могу служить? Обычно Айрис сидела у окна, а не на диване. Странное ощущение, думала девушка. Я никогда не замечала тот бюст над дверью. Она чувствовала, как постепенно теряет нить разговора и решила занять своё обычное место. Там она будет меньше отвлекаться. Айрис быстро взглянула на мистера Кэтринга. Лолис объяснил, что они с мистером Кэтрингом приходили в Лох Даун во время недавнего приема по случаю помолвки, и Айрис оказалась блестящим экскурсоводом. Фергюс повернулся к девушке. Он был удивлен, но улыбнулся ей. Охотно верю. Пожалуй, это действительно твое, да? ты постоянно рассматриваешь картины. Тон у него был лишь немного снисходительный, и Айрис выдавила слабую улыбку. Айрис любезно одолжила мне на время каталог и одну картину. Вступил в разговор мистер Кэттеринг. Я хотел ознакомиться с ними более внимательно. Простите, что продержал их у себя несколько недель. Нужно было их основательно изучить. Он повернулся к Айрис. каталог потрясающий, и ваши наблюдения, Айрис, чрезвычайно полезны. Фергус опять посмотрел на девушку. Он был озадачен, но приятно удивлён. Айрис покраснела и опустила глаза. Кэтеринг тихо кашлянул, прочищая горло, и продолжил, всё так же обращаясь к ней. Эта картина, как мы и подозревали, подделка. и смею предположить, многие из полотен, по поводу которых вы оставили свои комментарии, тоже подделки. Он перевёл взгляд на Фергуса. Конечно, нужно проверить каждую из картин на подлинность, но это займёт какое-то время, которого, полагаю, у нас нет. Тогда, может, вы просто скажете, где у вас хранятся подлинники? Фергус едва ли услышал его вопрос. После того, как прозвучало слово подделка, он вообще перестал что-либо воспринимать. Вы что-то напутали? Вот эта картина Гейнсборо принадлежит нашей семье на протяжении многих поколений. Он указал на стену. Не спорю, осторожно ответил Кэтринг. Но это полотно не кисти Гейнсборо. Думаю, оно создано в последние 20 лет. Может, копию специально повесили взамен подлинника, который хранится где-то в доме. Фергиус силился осмыслить неприятную новость. Если эта картина подделка, и другие тоже. Значит, вся их коллекция не имеет ценности. И если она ничего не стоит, тогда продажа по месту неизбежна. Он судорожно вздохнул. Рано впадать в панику. вмешалась Имаджин, сочувствуя ему. Возможно, подделано только это полотно, и ещё Рубинс в географическом зале. Рубинс? Охнул Фергюс. Имаджин испугалась, что он сейчас задохнётся. В наши дни многие вывешивают копии вместо спрятанных подлинников. Это в порядке вещей и совершенно не означает, что картины утрачены, мягко произнесла она, кладя руку ему на колено. В доме есть такое место, где могут храниться картины. Фергус поднял глаза от руки иมอง джинкию в лицо, но смотрел на неё невидищим взглядом. Э-э, начал он, подумав немного. Можно проверить кабинет отца. Думаю, там есть довольно большой сейф. Сам я в той комнате никогда не был, так что не могу сказать наверняка. Можно маму спросить, сколько ещё картин по-вашему могут быть подделками? Ответить Кэтерин не успел. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату стремительно вошла леди Джорджина. Она обвела взглядом собравшихся, несколько удивившихся в привиде масках на лицах. Не без усилий она снова сосредоточила внимание на Айрис, стоявшей у письменного стола. Айрис, вот ты где. Дети залезли в одну из кладовых и стащили пудинг для сегодняшнего ужина. Кухарка в бешенстве. Думаю, найти их не составит труда. Они по всему саду оставляют за собой дорожку из полупустых банок с вареньем. Леди Джорджина пристально смотрела на Айрис, видимо, ожидая, что та немедленно вскочит с дивана и бросится искать детей. "Вообще-то, бабушка, я попросил её присутствовать на нашем совещании", сказал Фергиус, поднимаясь на ноги. "На совещании? Как официально". Леди Джорджина, уже позабыв про Айрис и детей, в задумчивости разглядывала гостей. "И кто вы такой?" осведомилась она у кеттеринга не в самой любезной форме, подходя ближе. У Имоджен сложилось впечатление, что кэтеринга оценивают как обычную. Эксперт поднялся с дивана и, склонив голову, представился. М-м, да. Что ж, рассеянно произнесла она. Затем обратилась к Фергиусу с Лолисом. И зачем он здесь? Иммаджен пристально наблюдала за вдовствующей графиней. Леди Джорджина очевидно не рада их приходу и пытается это скрыть. Злится. Интересно, почему? Разве Фергюс не вправе принимать гостей в собственном доме? Но ещё раз взглянув на леди Джорджину, она поняла: это вовсе не дом Фергюса. По крайней мере, в глазах вдовствующей графини. Лолис с Фергюсом переглянулись, не зная, кто из них должен дать объяснение. Фергюс наконец решил взять инициативу на себя и лучше сразу сказать правду, судил он. Леди Джорджина сердилась. И я попросил Лолиса произвести оценку нашей коллекции, и он прислал к нам господина Кетринга. Я надеялся, в ней достаточно ценных вещей, и мы сумеем заплатить налог на наследство. не выставляя на продажу поместье. Фергиус, прежде тебе следовало посоветоваться со мной. Чуствовалось, что леди Джорджина испытывает неловкость. Идея принадлежала бухгалтеру, и я её поддержал. По-моему, отличное решение. Если честно, я предпочёл бы жить с голыми стенами, нежели вообще без крыши над головой. И потом, Я не вижу ничего плохого в том, чтобы получить заключение эксперта. То есть ты собирался продать коллекцию всю целиком, не поставив меня в известность? Нет, конечно нет. Фергис чуть сник под взглядом вдовствующей графини, но смело продолжил. Однако нам нужно было убедиться, что она представляет собой достаточную ценность. и может служить одним из вариантов решения финансовых проблем. Мистер Кэтеринг приходил осматривать полотно во время приёма по случаю помолвки и вот эту небольшую картину взял с собой на экспертизу. На экспертизу леди Джорджина с тревогой взглянула на Кэтеринга, затем обратилась к внуку. И как это понимать? Мистер Кэтеринг поменял позу, сидя на диване, Мы сделали несколько простых анализов, твёрдым голосом заговорил он. Разумеется, ничего такого, что повредило бы картину или уменьшило бы её ценность. Они все посмотрели на полотно. К сожалению, что, к сожалению, резко перебила леди Джорджина. Не хотелось бы расстраивать тебя, бабушка, но это подделка. Фергус ждал от неё бурной реакции. Леди Джорджина замергала, выдерживая долгую паузу. Да, наконец произнесла она. А я всё думала, когда же возникнет этот разговор. Правда рассчитывала, что придётся его вести с Ангусом. Глядя на Фергуса, Она грациозно присела на краешек одного из стульев. Так ты знала? изумился он. Да. А из каких денег, по-твоему, мы заплатили за теннисные корты? Казалось, она забавляется. Если бы продали картину на месяц позже, сумели бы построить ещё две площадки для боула, открытую и закрытую. Леди Джорджина взглянула на Эмаджин. Рынок произведений искусства ужасно непредсказуем. Она покачала головой, разглаживая свое платье. Эмаджин недоверчиво хмурилась. Не таким представлялся ей сегодняшний визит в Лох Даун. А Рубенс в географическом зале, уточнил Фергюс. Деньги за него ушли на ремонт крыши восточного крыла. Мы до последнего откладывали ремонт. Но крыша, естественно, начала обрушаться, и пришлось срочно что-то предпринимать. Поэтому несколько картин ушли на аукцион Bonhams в Лондоне. Леди Джорджина чуть сдвинулась на стуле и продолжила. Признаюсь честно, решение это далось нелегко. Мне всегда нравилась та маленькая картина Рубенса, но нужда заставила. Фергус не знал, что и думать. Кто? Мы? переспросил он. Кто ещё об этом знает? Только твой отец. Хотя подозреваю, Элспет тоже в курсе. Тот Гейнсборо многие годы веселил у неё над кроватью. А она, я уверена, способна отличить копию от оригинала. У Айрис голова шла кругом. Она неоднократно спрашивала про картины, указывая на отличия, постоянно разговаривала о них за ужином и леди Джорджина хоть бы раз проболталась. Да, надо отдать ей должное, эта женщина умеет хранить секреты. Графиня. Сколько картин в коллекции? Купи. Деликатно осведомился Катеринг. Несколько. Точно не знаю. Мы ведь не первые в нашем роду, кто тайком продавал картины. Она снова перевела взгляд на Имаджин и в качестве объяснения добавила. В семьях подобных нашему такое случается нередко. Просто это никто не афиширует. Пожалуй, Мне хотя согласился Катеринг. Графиня, вы собирались выдать подделки за подлинники, выставляя их на аукцион? Разумеется, нет, возмутилась леди Джорджина. Я к этой дикой авантюре не имею отношения. Пожалуйста, не впутывайте меня. Она ткнула пальцем в сторону Фергуса и Лолиса. Если бы вы обратились ко мне, я бы сразу сказала, что это глупая затея. Хемиш неплохо владел кистью, но до Рубинса ему было далеко. Хемиш? хором воскликнули все. Да? Он изучал искусство в Сент-Эндрюс. Неужели не знали? Нет? Теперь знаете. Он поступал на экономический факультет, но после первого курса выбрал своей специализацией живопись. Она взглянула на Лолиса. Как вам известно, финансист он был некудышный. Тот кивнул, с трудом сдержавшись, чтобы не закатить глаза. Позвольте уточнить, произнёс Фергиус, силиясь сохранять самообладание. Мой отец тайком продавал бесценные шедевры нашей семьи для того, чтобы найти деньги на осуществление строительных проектов. А потом на замену им писал копии, причём плохие. И никто этого не замечал. Сколько это длилось? 20 лет? Да? Меня это тоже всегда поражало, миролюбиво ответила леди Джорджина. Я даже не догадывался, что он поклонник искусства, сказал Фергиус, грузно опускаясь на диван. Сюжет для комедии, подумала Имоджен. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. И что вы собирались делать после того, как Дом бы ушёл с молотка? Робко поинтересовался кейтеринг. Если проблему предоставили решать мне, не было бы никаких торгов. Я продолжала бы продавать картины и прочие предметы коллекции до тех пор, пока у нас не появились бы деньги. Бономс уже давно мечтает заполучить пейзаж, что висит в бильярдной. Но теперь, когда Хэмиша больше нет, не представляю, как дописать копию. Фергиус пытался осознать услышанное. Его отец создавал подделки. Бабушка продавала бесценные шедевры, чтобы построить теннисные корты. Что ещё? Где он писал копии всех этих полотен? Так что этого никто не замечал. В своём личном кабинете рядом с гардеробной. Зачем, по-твоему, мы поставили огромную вазу с цветами в конце коридора второго этажа? Цветы заглушают запах краски. Айрис вспомнила, что всегда не доумевала по поводу той вазы. Ей там было не место. Но она также была вынуждена признать, что кроме благоухания цветов, никаких других запахов не улавливала. Это совещание превращалось в мастер-класс по искусству обмана. Леди Джорджина начала подниматься со стула. Посмотрев на Лолиса, она спросила: продажи дома действительно не избежать. Боюсь, другого пути нет, если ваша коллекция представлена в основном копиями. Что ж. Раз эксперт уже здесь, пусть тогда внимательно ознакомится со всей коллекцией. Проведёт экспертизу полотен и других предметов искусства. Леди Джорджина прошла к камину, и колокольчиком вызвала Хатцена. Я, правда, не знаю, сколько у нас осталось подлинных вещей. Она многозначительно посмотрела на Блэкнот Имэтчен. Учёт я не вела. А, Хатцен, будьте любезны, приготовьте комнату для мистера Кетринга. Он погостит у нас несколько дней, пока будет исследовать коллекцию. Слушаюсь, миледи. Хатцен поклонился и вышел из библиотеки. Так, что-нибудь ещё? Я могу вернуться к своим делам. У меня запланирована встреча с садовником. Нет? Превосходно. Фергиус, мистер Кэтеринг на твоём попечении, пока он гостит у нас. Объясни ему наши порядки и проследи, чтобы он не мешал вести хозяйство. Айрис, займись поисками детей. С этими словами она стремительно покинула комнату. После её ухода Все ещё долго молчали. Новые обстоятельства требовали перемен. Прислуга и в неполном составе неплохо справлялась со своими обязанностями, но её численность неуклонно сокращалась и вскоре достигла столь малого количества, что уже нельзя было отрицать, они выбиваются из сил. Миссис Макбейн в очередной раз приготовилась к трудному разговору с леди Джорджиной. Инверкилли не ненавидели перемены, но вдовствующая графиня проявила здравомыслие относительно меню для ужинов. Поэтому оставалась надежда, что она и теперь прислушается к голосу разума. Однако вопрос, который собиралась поднять экономка, был ещё более щекотливым. Вы хотели ещё что-то обсудить? спросила леди Джорджина. Перебирая бумаги, она взяла свою любимую ручку. Вообще-то, да. Есть один вопрос. Миссис Макбейн набрала полные лёгкие воздуха. По поводу пирогов к чаю. Пирогов к чаю? Судя по вашему поведению, Я ожидала чего-то более серьёзного, усмехнулась графиня. Если бы мы ежедневно выпекали меньше пирогов к чаю, скажем, 3 вместо 6, нам бы это очень помогло. Леди Джорджина с каменным выражением лица смотрела на экономку. Очень вам помогло? Я и не знала, что господа обязаны менять свои привычки в угоду прислуге. Насколько мне известно, мы пока ещё вам платим. Она умолкла, и миссис Макбэйн заёрзала на сиденье. Чем продиктована ваша просьба, миссис Макбэйн? Если честно, миледи, неуверенно начала экономка. Все проблемы из-за этой болезни. Прекратите. Не пойму, как это может быть связано с чепити. Помё того, что штат прислуги сократился до минимума, кухарке с трудом удаётся покупать необходимые продукты. По-моему, это мы уже обсуждали. Обсуждали, миледи. Но с тех пор ситуация ухудшилась. От лавочника мне стало известно, что люди приняли сделать запасы. И некоторые продукты попросту исчезли с прилавков. В первую очередь сахар и мука. Делать запасы? Все сошли с ума. Ну, у нас наверняка тоже есть запасы. Кухарка покупает продукты каждую неделю. Вы хотите сказать, что она не накопила запасов? Позвольте напомнить, в городе мы находимся в на особом положении. Лавочник в первую очередь должен обеспечивать нас. Или он об этом забыл? Это, конечно, так. Но обеда в том, что он не может достать муку. Похоже, это повсеместное явление. Все сидят дома, и потому пекут куда больше, чем обычно. Это создает определенные проблемы для тех, кто готовит в больших количествах на постоянной основе. Полагаю, и дрожжи теперь в дефиците. Дрожжи? Для выпечки хлеба, миледи. Хлеба? Да. И почему мне сразу вспомнилась Мария-Антуанетта? Леди Джорджина поменяла положение в кресле и глянула в окно. Что же вы предлагаете? Отсылка к фразе: если у них нет хлеба, пусть едят пирожные, которые приписывают французской королеве Марии-Антуанетте. 1755 г. 1793. Для начала было бы неплохо, чтобы кухарка выпекала к чаю меньше пирогов. Для начала. Что ещё? Леди Джорджина раздражалась всё больше. Как бы ей помягче это сказать? Выпекать ежедневно по 3 новых пирога довольно трудно. Я хотела просить у вас разрешения выдавать на стол пироги порционно. И отходов будет меньше. Что? И есть изо дня в день один и тот же теряющий свежесть пирог? Прямо как во время войны. Это способствовало бы экономии продуктов, миледи. Я предпочла бы подольше кормить вас пирогами, пусть и не очень разнообразными. чем вовсе перестать подавать их на стол. Леди Джорджина молчала. Она сидела, отвернувшись от миссис Макбейн, но экономка по её профилю видела, что графиня рассержена. Наконец, леди Джорджина сделала глубокий вдох и протяжно выдохнула. Фруктовый пирог должен быть обязательно Бисквит Виктория тоже это не обсуждается. А если удастся не отказаться от орехового пирога, Ангус ничего не заметит. Хорошо, миледи. Этому мы сумеем обеспечить. Спасибо. Леди Джорджина взмахом руки отослала экономку прочь, а сама снова принялась что-то писать. Когда миссис Макбейн уже выходила из музыкального зала, графиня опять её позвала. Вы сказали в дефиците мука и сахар. Следует ли ожидать нехватки чего-то ещё? Миссис Макбейн медлила в нерешительности. Она и помыслить не могла, что ей когда-нибудь придётся обсуждать такие вещи с леди. Туалетной бумаги, миледи, сказала она, краснея. Казалось, её ответ несколько позабавил леди Джорджину. Будем надеяться, что до этого не дойдёт. Сесил был растерян, как никогда. После того, как его в третий раз оставили без наследства, какое унижение! Он вынужден был взвешенно оценить своё положение. Оно не радовало. У него не было ни дома, ни состояния, ни титула. А теперь ещё он даже не мог вернуться жить в родовое поместье, потому что скоро оно уйдёт с молотка. Как быть? Должен же быть какой-то выход. Он не может и не станет жить в развалинах в Оргни, не имея ни денег, ни друзей. Решение проблемы существует, нужно только его найти. Сесиль всё больше времени проводил В карточной комнате, располагавшейся рядом с гостиной, днём туда редко кто заходил, поэтому она находилась в его полном распоряжении. Здесь он предавался размышлениям, тасовал и сдавал карты невидимым игрокам, перебирая в уме различные варианты действий. Сэсилл пребывал в глубоких раздумьях, когда в комнату внезапно вошла Ева. Они оба вздрогнули. Ах, "Васкликнула Ева. Я не знала, что здесь кто-то есть. Простите, что помешала." Она повернулась, собираясь выйти, и наткнулась на дверной косяк. Сесил, тасовавший колоду, от неожиданности выронил карты, и они разлетелись по комнате. "Есть в нём что-то комичное", подумала Ева. "Нелепый и в то же время невероятно серьёзный. Странное сочетание." От смущения оба бросились собирать карты. Ева вручила Сесилу собранную стопку, и он с запинкой поблагодарил её за помощь. Взгляд у него был немного глуповатый. Неужели покраснел? В следующую секунду Сесил овладел собой и вновь усевшись на стул, принялся машинально перебирать карты. Могу я вам чем-то помочь, дорогая? Ох, Я м искала перчатки. Я их где-то оставила. Вот ты подумала, что случайно забыла здесь после похорон. Ева пробежала взглядом по комнате. Она была не очень большая, и перчатки могли бы лежать разве что на карточном столе или каминной полке. В усе села возник резонный вопрос. Зачем она пришла сюда на самом деле? Перчатки Нет. Он оглядел комнату. Перчаток я здесь не видел. Вы куда-то собираетесь? Со дня похорон миновало много времени. А она только теперь охватилась? Что же всё-таки заставило её прийти сюда? М-м, собираюсь? Зачем вам понадобились перчатки? Полагаю, вы не носите их дома, как прислуга. или, может быть, в Лондоне. Это теперь новомодное сумасшествие, которое ещё не достигло Хайленда. Ева видела, что Сесил пытается с ней шутить. Это было В общем, было. О, нет. Я думала наведаться в городок, пройтись по магазинам, посмотреть, что да как. Устала сидеть в заперти. Может, куплю что-нибудь почитать? взаперти? У нас здесь сто двадцать пять комнат, библиотека, пять тысяч акров земли. Не представляю, как вы живете в лондонском доме. Сто двадцать пять комнат? Да. А вы не знали? Это не считая помещения для прислуги, разумеется. Их в расчет не берут. Вам не мешало бы получше познакомиться с поместьем? Вам ведь скоро здесь жить. Я как-то об этом не думала. Тем более, что его всё равно продадут. Ну что, вы, дорогая? А кто же его продаст? Дома подобные нашему просто так не продают. Нет, нет, нет. Продадут небольшой участок земли. Может быть, какой-нибудь домик на территории семейных владений, чтобы было чем заплатить налог на наследство. А потом жизнь вернётся в своё привычное русло. Наш род Обитает в Лох Дауне почти шестьсот лет, и мы по-прежнему будем жить здесь, уверяю вас. Сесил говорил уверенным спокойным тоном, медленно тасуя колоду карт. Ева, наблюдая за ним, пыталась определить, действительно ли он так думает, или просто храбриться. Сесил умело скрывал свои истинные чувства. Если позволите, я, пожалуй, прогулялся бы вместе с вами до городка. Нужно отправить пару телеграмм. Ну что, попробуем выйти из дома без ваших перчаток. Не побойтесь шокировать старых матронов. Ева взвешивала все за и против. Её ничуть не привлекала прогулка в эту дурацкую деревню, да ещё под надзором. Что же теперь делать? На самом деле, Она искала в доме укромный уголок, чтобы позвонить матери, спросить у неё совета. Не могла же она обсуждать плачевное финансовое положение своего жениха у всех на виду, в оружейном зале. А телефон она видела только там. Она уже не один день искала в доме другой аппарат и постоянно натыкалась на слуг. Ну, тащиться в городок и бродить по лавкам это в её планы никак не входило. Тем более, Что там можно купить? Разве старые журналы да уродливую шляпку у голантерейщика? Пожалуй, есть только один выход из сложившейся ситуации, и возможно, не самый плохой. Может быть, вместо прогулки вы лучше покажете мне дом? Вы так хорошо знаете историю семьи, было бы интересно услышать её в вашем изложении, если, конечно, у вас есть время. Это самый удобный способ продолжить поиски телефона, рассудила Ева. Сесил смерил её оценивающим взглядом. В глубине его сознания начинала формироваться пока ещё смутная идея. Это самый удобный способ продолжить поиски завещания, подумал он. Сочту за честь начнём с оружейного зала. Лолис и Имаджен находились в оружейном зале, когда в его дальнем конце появились Сесил и Ева. Имаджен напрягала слух, силясь разобрать то, что Сесил рассказывал Еве о боевых рыцарских доспехах. Она с удовольствием послушала бы его, но они с Лолисом договорились встретиться с Инверкиллинами, чтобы обсудить даты предстоящего аукциона у аукционного дома Кливерингс. Был очень плотный график. И им повезло, что два аукциона отменились. Лолис хотел забронировать одну из освободившихся дат. В противном случае им пришлось бы иметь дело с менее престижной фирмой или ждать год и 2 месяца, когда у Кливерингс откроется окно. А Лолис знал, что семья не может ждать так долго, потому как крайний срок уплаты налога на наследство наступал через 3 месяца. Фергиус с извиняющейся улыбкой на лице предложил им расположиться в географическом зале. Ангусы нигде не могли найти. Ничего удивительного, подумал про себя Лолец. Фергиус оставил их и пошёл за леди Джоржиной. Короткое время за ожиданием они с любопытством оглядывали географический зал. Помещение с высоким потолком, в два раза выше, чем в остальных комнатах. Вдоль трёх стен тянулся чугунный мостик, по которому можно было добраться до верхних полок. Этот зал больше похож на библиотеку, чем сама библиотека, отметила Имоджен. Мебель в основной части комнаты была приспособлена для работы с географическими картами. Выдвижные ящики были не глубокие, но широкие. Кое-где висели вертикальные карты. Имэджен выдвинула одну с надписью по месту локдаун 1654 год. Хотела её рассмотреть, но потом вспомнила, что им ничего не известно про подлинность карт и осторожно задвинула её на место. Надо бы спросить у Кэтринги, нет ли у неё на примете эксперта по картам, решила Имэджен, переходя к противоположной стене, чтобы ещё раз взглянуть на подделку маленькой картины Рубенса. Красивая работа, восхитилась девушка про себя. Кто бы ни был её автор, но не Рубенс это точно. Как этого раньше никто не заметил. Впрочем, не удивительно. Комната большая, а картина маленькая. Зато висит на самом почётном месте над диваном. Имаджен опустила взгляд. На диване спали две собаки. Ты уже садится на этот диван, если его облюбовали собаки. Она снова подняла глаза на картину. Нет, это безусловно не Рубинс. Но лорд Инверкиллин нашёл подходящую натурщицу, чувственную и пышную, красивая женщина, как будто вся светится. Неужели? Нет, не может быть. Или всё-таки Через несколько минут вернулся Фергиус, следя за Джоржиной. Погружённая в свои мысли, Имоджен даже не услышала, как они вошли. Только когда Фергиус встал рядом с ней, она очнулась от раздумий. "Чудесная картина, правда?" тихо произнёс Фергиус. "Не понимаю, как я не заметил, что это подделка. Ведь это же очевидно." "Она что, беременна?" Вопрос слетел с губ Имоджен, прежде чем она успела дать отчет своими словам. Ну да, конечно. Что? Фергюс взглянул на Имоджен, затем на картину. Да нет, конечно. Рубенс всегда изображал женщин с пышными формами. Его обнаженные неизменно полные, с округлыми формами, словно зрелые персики. к концу фразы он замедлил речь, пристально вглядываясь в картину. Если вы двое уже насмотрелись, давайте приступим к делу, крикнула им через зал леди Джорджина. У меня вообще-то есть дела. Да, конечно. Фергус повернулся и пошёл к бабушке. Имаджен постояла перед картиной ещё пару секунд. Надо поговорить с кейтерингом, решила она. В то утро миссис Макбэйн пришла одевать Беллу позднее, чем обычно. Раньше не получилось. Утро не задалось с самого начала. Молоко и прессу доставили с задержкой, и Олли не успел прогладить газеты, что ужасно рассердило Ангуса. К счастью, Фергус сумел успокоить брата. иначе Олле грозило увольнение, а потеря ещё одного слуги была бы сущей катастрофой. Несвоевременная доставка привела к тому, что завтрак разнесли с опозданием, и, соответственно, одевать леди и заправлять постели тоже стали позже. Чего только миссис Макбейн не наслушилась от белой констакции. Было только 10 утра, а они уже погрязли в полнейшем беспорядке. Теперь миссис Макбейн шла к леди Джорджини, чтобы обсудить эту проблему. Что-то нужно было менять. Что у вас, миссис Макбейн? Леди Джорджина писала письмо, а забоченно качая головой. Миссис Макбейн ждала, пока та отложит его. О, я вижу что-то серьезное, заключила леди Джорджина, взглянув на лицо экономки. Дамы и леди. Сегодня утром мы опоздали, и это очень расстроило и леди Анабеллу, и леди Констанцию. Но я пришла не оправдываться, а сказать, что эта проблема будет возникать постоянно. Постоянно? Дамы и леди. При полном штате прислуги мы могли бы соблюдать распорядок, не взирая на неувязки, подобные той, что случилась сегодня утром. Но из-за болезни нас осталось мало, рук не хватает, и просто некому прийти на подмогу, если что-то идет не так. В результате весь день нас марку. Леди Джорджина устало вздохнула. Как же надоело слышать об этой проклятой болезни. И что вы предлагаете? Предлагаю не разносить завтрак по комнатам. Миссис Макбэйн затаила дыхание. Леди Джорджина молчала, осмысливая её просьбу. Экономка заметила гневный блеск в глазах вдовствующей графини. "Будем приносить завтрак только вам, миледи", поспешно добавила она, и леди Джорджина откинулась в кресле, немного смягчившись. "И леди Инверкилин, естественно". "Естественно". Но что это даст конкретно? Миссис Макбейн объяснила, что слугам каждое утро приходится подниматься в спальню господ по много раз, чтобы разжечь камины, принести завтрак, забрать подносы, помочь одеться леди, потом наконец застелить постель и убраться в комнатах. И всё это оставляло мало времени на выполнение гораздо более важных обязанностей, например, на стирку. Обычно эту работу делают шестеро горничных и двое лакеев. Но сейчас остались только Максвелл и я. И если с чем-то случается задержка, сдвигается и весь дневной график работ. Но если бы дамы одевались сами и завтракали в столовой, у нас было бы больше времени, чтобы убраться во всех комнатах, и кухарке было бы легче, ведь на кухне она сейчас одна. пришлось дать ей в помощь Локриджа. Локриджа? Шофёр готовит еду? Господи, к чему катится этот мир? Миссис МакБейн не могла сдержаться от улыбки. А теперь ещё и замужние женщины будут завтракать в столовой. Это противоречит всему, что ям, миссис МакБейн. Некоторое время она смотрела в окно. Думаю, Будет лучше, если я сама сообщу им об этом. Вы согласны? Безмерно обрадованная миссис Макбейн присела в реверансе и вышла из комнаты. Перед обедом леди Джорджина собрала замужних дам в музыкальном зале. Белла со скучающим видом стояла у стеклянной двери. Констанция сидела на диване. мысленно переставляла мебель в комнате только в лице эльспет читалось любопытство зачем их всех пригласили леди Джорджина объяснила обстоятельства дела к её удивлению первой выразила протест констанция графиня готова была поспорить на одну из своих лучших диадем что это будет белла с какой стати я не должна завтракать в своей комнате Я теперь главная в семье, и как хозяйка дома, заслужила право на то, чтобы мне приносили завтрак в мои покои. Констанция надула губы. Дорогая моя, ты временная хозяйка, и всегда помни об этом. Леди Журжин не Констанция никогда не нравилась. Конечно, она была чуточку выше по положению, чем Ева. Всё-таки дочь банкира, а не торговца. Что за времена пошли, сетовала про себя леди Джорджина. Родственников уже не выбирают? Почему со мной не посоветовались? рассердилась Констанция. Раз я теперь хозяйка дома, это решение должны были согласовать со мной. Леди Джорджина медленно выдохнула, про себя считая до 10. Я не возражаю, мама. Леди Элспет восприняла новость весьма позитивно. С полным шем спокойствием она внимательно выслушала объяснение леди Джорджины относительно необходимости перемен в утреннем распорядке. Спасибо, Элспет. А я очень даже возражаю. Белла чувствовала себя оскорблённой не меньше, чем Констанция. У нас и так одна камеристка на двоих. А теперь вы хотите вовсе оставить меня без горничной, чтобы помочь слугам? Я думала, это слуги должны нам помогать, а не наоборот. Нет, извините, я так не согласна. Какие же они порой несговорчивые, подумала леди Джорджина. Ладно. Оставайтесь в постелях сколько угодно, но учтите, утреннюю почту вам будут доставлять в столовую. Натянуто улыбнувшись, она вышла из комнаты. Они уже 2 часа бродили по особняку. Ева устала и смотрела на всё стеклянными глазами. Не сказать, что экскурсия была скучной, однако обилие подробностей утомляло. Сесил досконально знал историю каждого предмета. Имена художников и мастеров произведений искусства в каждой из двух десятков комнат, которые они уже посетили. В одном только китайском зале он задержался на полчаса, показывая ей ящички двух аптекарских шкафов. Сосилю не умел скрывать свои истинные помыслы, и я во сразу догадалась, он что-то ищет. Как раз это ее меньше всего волновало. Но вот плохо, что ни в одной из тех комнат она не увидела телефона, будь он проклят. И это приводило её в отчаяние. Она не знала, долго ли ещё сумеет демонстрировать притворный интерес. Они добрались до зала миниатюр. Сессил продолжал бубнить, осматривая с обратной стороны каждое крошечное изображение. Разумеется, многие из ранних миниатюр созданы с братьями Робертсонами. Но вот это особенное усилие воли Ева заставила себя отвлечься от мысли о телефоне и сосредоточенно слушать Сессила, потому что свой рассказ об истории предметов он сопровождал вопросами, проверяя, что запомнила девушка. Она написана на слоновой кости. Где-то в доме пробили часы. Напоминая, что близится время опета. Ева предложила вернуться в основную часть особняка, сказав, что ей хотелось бы освежиться. Когда они входили в вооружённый зал, она увидела Фергюса. Он оживлённо беседовал с какой-то девушкой в маске. Та, придерживая его за руку, над чем-то смеялась вместе с ним. Ева остановилась, наблюдая за ними. Неужели флиртует? Какой интимный жест. И вообще, кто это? Не из прислуги точно. А лицо вроде бы знакомое. Фергиус покраснел. Ева невольно нахмурилась. Недурно устроились. Отчеканила она с металлом в голосе, приближаясь к ним. Девушка быстро отпустила руку, а Фергиус обратила внимание Ева. Мгновенно приосанился, расправив плечи. Значит, флиртовали. Ты же она такая. Ева осмотрела её взглядом. Безобразные дешёвые туфли, столь же дрянная шляпка. О, привет, дорогая, произнёс Фергюс. Мы только что закончили совещание и ждём Лолиса. Ты помнишь миссис Маклауд? Ева с Сесилом посмотрели на Имаджина. Та по их лицам поняла, что они её не узнали. У Евы был немного враждебный вид. Но они оба, улыбнувшись одними губами, едва заметно кивнули и вновь перевели взгляды на Феркюса. "Так вы вместе гуляли?" спросил тот, указав в сторону Сесила. Да, я показывал твоей возлюбленной особняк. Удивлён, что ты сам этого ещё не сделал. Леди Ева скоро войдёт в нашу семью и, значит, должна иметь полное представление об её истории и нашем родовом гнезде. Должен отметить, она прекрасная ученица, очень способная. Ева смутилась для вида и взяла Фергюса под руку. Я собирался свежиться перед обедом. Ведь время ещё есть, дорогой. Фергиус освободил руку и взглянул на часы. Да, ещё минут 10. Очень жаль, что вы не имеете возможности отобедать с нами до отъезда. Обратился он к Имаджин. Да, очень жаль, согласился Лолис, подходя к ним. Но мы едва-едва успеваем на следующую встречу. и то, если на дорогах ничего не случится. Фергиус проводил их к выходу и попрощался. Он что, всех провожает до двери? удивилась Ева. Она направилась к лестнице, но Сесил и не думал уходить. Видимо, хотел поговорить с Фергиусом. Еве показалось, что он выглядел немного расстроенным. Она стала медленно подниматься на третий этаж. специально задерживаясь чуть ли не на каждой ступеньке. Итак, племянник, зачем вы встречались с Лолисом? Спокойным тоном осведомился Сесил, водя пальцем по одному из боевых топоров, висевших на стене. Мы назначили дату аукциона. У Кливерингс довольно плотный график. Нам повезло, что у них нашлось несколько не занятых дней. до крайнего срока уплаты налога. С какой статьи этими вопросами занимаешься ты? Разве это твоё дело?" вспылил Сесил. Его вот тон шокировал Еву, ровно как и Фергюса, судя по выражению его лица. "Если память мне не изменяет, лордом Инверкиллином теперь является Ангус. Он и должен принимать такие решения." "Да, конечно. Он бы их и принимал." Если псы изволил появиться. Но в сложившейся ситуации, похоже, единственный взрослый здесь я, даже бабушка прячет голову в песок. Ева с лестницы услышала в голосе Фергюса обиду. Дорогой мой мальчик, ты же не собираешься продавать имущество семьи с молотка, правда? Мы не должны подвергать себя такому унижению. Наверняка можно продать какой-то участок земли, чтобы спасти репутацию семьи. Всё не так просто, дядя Засю. Я несколько недель изучал бухгалтерские книги вместе с Лолисом. У нас нет выхода. Поместье не окупается уже несколько десятилетий, и мы достигли точки невозврата. Денег больше нет совсем. Этой последней фразой Он надеялся положить конец разговору. Выручки от продажи винокурни хватило лишь на оплату трудов Лолиса. На доходы от продажи лосося будет жить мама, причём весьма скромно. И это лишь в том случае, если новые владельцы винокурни позволят нам продолжать рыбный промысел. Но разве нельзя просто продать пару ценных вещей? Я знаком с людьми в Лондоне, которые помогут нам найти заинтересованных покупателей. Ева увидела, как Фергюс в гневе взъерошил волосы. Ты не понимаешь. У нас огромные долги. А из-за налога на наследство их стало ещё больше. Эти долги будут погашены судебными приставами, когда они конфискуют особняк со всем его содержимым и продадут с молотка по самой низкой цене, если мы сами ничего не предпримем. Фергюс перешёл на крик. Я вы заметила, как Олли, один из лакеев, отступил в укромную нишу, чтобы его никто не видел. Я пытаюсь спасти нас от такого унижения. Пробую организовать продажу по частному соглашению. А у тебя на уме только одно. Твоё дело не твоё дело. Давай продадим какую-нибудь вазу. Ну и семейка. Лолис сейчас едет в Инвернесс, чтобы переговорить с одним потенциальным покупателем. который, возможно, согласится приобрести поместье в частном порядке, без лишнего шума. Это позволит выручить большую сумму, чем на открытом аукционе. Он печально покачал головой. Дедушка сильно подорвал экономическое положение семьи. Но отец с Ангусом фактически разорили нас своим бездействием. Если бы они прислушались к моим советам раньше, мы бы теперь так не страдали. Чёрт возьми, Если бы они прислушались к Лолису раньше, сейчас всё было бы иначе. Но нет. Они ведь знали лучше. А мы теперь погрязли в долгах, на грани банкротства и разорения. Если мы лишимся? Нет. Когда мы лишимся особняка, где все будут жить? Как мы будем жить? И где же Ангус, когда он нужен? Где? прячется в теннисном павильоне, наблюдая, как Хью строчит очередной поганый роман. Так вот, дядя Сесил, зная всё это, ты действительно считаешь, что я должен дожидаться, пока лорд Инверкиллин возьмёт управление поместьем в свои руки? Да? Нет. Так я и думал. Фергус развернулся и ринулся вон из дома, с силой хлопнув за собой дверью. Грохот эхом разнёсся по оружейному залу, словно пушечный выстрел, от которого у Евы похолодело в животе. Под лестницей обед проходил в тишине. Все слышали перебранку. Все слышали, как хлопнула дверь. Предстоящие продажи помести перестала быть тайной. Теперь прислуга только это и обсуждала. Хоть все и знали, о чем был спор, Оли представил им полный отчет из первых уст, и собравшиеся слушали его за тай в дыхании. Закончив рассказ, он положил себе жаркого и взял кусочек хлеба. О, луковый хлеб великолепно! Некоторое время лакей молча жевал хлеб, а потом спросил: "Как думаете, нас продадут вместе со собнеком?" Ну, то есть, если это будет сделка по частному соглашению, или нам придётся искать новое место работы? Не знаю, Олли, ответила миссис Макбейн. И никто не знал. Продажа по частному соглашению? Ты точно слышал, что мистер Лоллис поехал в Инвернесс на встречу с покупателем? Олли, чуть подумав, покачал головой. Сказали, он должен встретиться с кем-то, кто, возможно, будет заинтересован в покупке поместья. Значит, ничего ещё не решено, тихо заметил Маккей. Нет, нет, не решено. Как бы это выяснить? отрешённо произнесла миссис Макбейн. Все остальные обменялись многозначительными взглядами. Экономка тряхнула головой, выходя из раздумий, и увидела, как Олли с любопытством смотрит на неё. Олли, тебе пора. Господа скоро придут в столовую. Маску не забудь. Да, миссис Макбейн. Он доел жаркое, стараясь не испачкать леврею, и поспешил наверх. Миссис Макбейн и мистер Маккей остались вдвоём. Я всё понял. только и сказал он, поднимаясь из-за стола. Семья собиралась к обеду, но леди Джорджина вызвала в библиотеку Фергюса и Сесила. Такой сердитый Сесил не помнил мать с мальчишеских лет. Как-то раз они с Хэмишем на лестнице сражались на мечах, и она застала их за этим занятием. Как же она тогда разозлилась! Немало воды утекло с той поры, когда леди Джорджини приходилось отчитывать провинившихся подростков. Однако навыков она не утратила. Вдовствующая аграфиня кипела от негодования, но со всей беспощадностью распекая сына и внука, ни разу не повысила голос, лишь сидела слова громким шёпотом. Я не допущу чтобы слуги сплетничали и разносили слухи по городу. Она смирила обоих гневным взглядом. И уж тем более не желаю, чтобы тот человек из Лондона считал нас сворой диких псов. Неважно, насколько плохи наши дела, вывешивать грязное бельё на всеобщее обозрение ниже нашего достоинства. Фергюс, впредь воздержись от обсуждения семейных проблем в присутствии слуг. А ты, Сейл, Постарайтесь запомнить, что уже нидьба на маркизе предполагает благородство и соблюдение приличий. Не забывайте, мы принадлежим к аристократическому роду, а аристократы никогда не арут. Целую минуту леди Джорджина сурово смотрела на них, заставляя обоих попрятать глаза, затем резко выдохнула. Так. А теперь, пожалуйста, проводит меня кто-нибудь на обед. Если, конечно, вы способны вести себя цивилизованно и общаться не на повышенных тонах. В столовой за обедом все молчали. Никто не знал, какую тему предложить для беседы. Казалось глупо обсуждать погоду или дебютанток нынешнего года. зная, что всё семейство на грани финансового краха. Если, конечно, слова Фергюса соответствовали действительности. Наконец Элспет поинтересовалась. Не видела ли кто утром леди Инверкилин? Нет, её никто не видел. Нельзя же прятаться там всю жизнь. Констанция с отвращением вздохнула. Леди Джорджина сердито посмотрела на нее и жестом велела подавать следующее блюдо. Но Констанция не собиралась отвлекаться на еду. Уже два месяца прошло. Могла бы и появляться время от времени. К чему она клонит? Задалась вопросом леди Джорджина. Дорогая, тебе не приходилось хоронить мужа. Горе во временные рамки не уложить. От того, что она безвылазно сидит в своих покоях, легче ей не станет. Там ей ежесекундно буквально всё напоминает о нём. Констанция перешла на более примирительный тон. Не лучше ли для её же эмоционального благополучия, чтобы она переселилась в другие комнаты? Ах, ну конечно, догадалась леди Джуржина. Покои Лерда. Лерд в Атлантиде владелец поместья. Констанция становилась всё менее тактична в своих намёках на то, что Викторию необходимо выдворить из её комнат, самых лучших и просторных покоев во всём особняке. Они всегда предназначались для графа и графини, и Констанция, видимо, не терпела их занять. Ну вот опять. В крайнем раздражении Белла швырнула на стол салфетку. "Хангус, приструни свою жену". Ангус поднял глаза, вздрогнув от того, что его просят вмешаться. "В каком смысле? Ангус мной не командует". Констанция повысила голос, едва ли не до визга. "Ано и видно, если б командовал. Ты вела бы себя, как подобает настоящей графине". Они как не отёсанная выскочка, крикнула в ответ Белла. Леди Джорджина поморщилась. Белла! хором воскликнули несколько человек, приходя в ужас. Да мы никогда особо не ладили между собой, но столь откровенную враждебность обычно не демонстрировали. Да как ты смеешь?! через весь стол завязала Констанция на Беллу, вскакивая на ноги. Белла тоже резко поднялась, а прокинув стул, и начала орать на Констанцию. Остальные пытались их усадить, но чётно. Леди Джорджина уронила голову в ладони. Если бы она знала, что решение отказаться от завтрака в комнатах вызовет такой скандал, она сообщила бы им об этом после ужина. Спустя несколько минут Фергюсу Сангусом. Все же удалось успокоить и усадить дам за стол. Хадсон с Оли, после некоторых колебаний, стали подавать основное блюдо. Леди Элспет, пытаясь разрядить напряженную атмосферу, обратилась к Хью. Хью, насколько я понимаю, ты пишешь новую книгу, да? О чем она? Хью, будто испуганный олень. со страхом посмотрел на Эльспет, затем на Ангуса и Беллу, словно ожидая, что кто-то ответит за него. Хью никогда не обсуждал своё творчество с родными, и это устраивало всех, и его самого, и всю семью. Мм, да. Пишу. Половину уже сочинил. Правда, из-за последних событий работа продвигается медленнее, чем обычно. Все сидящие за столом закивали. Хью надеялся, что на этом обсуждение и закончится. "О чём она?" спросила Элспет. Ангус бросил на тётю сердитый взгляд. "Должна признаться, я не читала ни одной твоей книги. Во Франции они, кажется, не продаются. Нет, э-э, игру слов трудно передать на французском. Он отпил вина из бокала, надеясь, что разговор перейдёт на другие темы. И всё же, о чём эта книга? Интерес Элспет, хотя и искренний, вызвал у Хью чувство неловкости. Он не имел желания обсуждать своё творчество с членами семьи. О чём? О, ну, это художественное произведение. Я ещё не до конца продумал, замысел. Хью положил себя в ощей, судорожно пытаясь найти другую тему для беседы, но в голову ничего не приходило. Элспет накладывала себе картофель, полагая, что возникшее молчание не более чем пауза в разговоре. Наполнив тарелку, она снова вопросительно посмотрела на Хью. Тот понял, что от ответа не уйти. Да, ну это э история о приключениях. В некотором городе главный герой молодой человек, живший в начале 18 века. Симпатичный морской офицер. Его похитили пираты, и он должен найти способ выкупить себя у них. Драки, авантюры, пушечные залпы, всё такое. Захватывающе. А как его зовут? Поинтересовалась Элспет. Он не хочет об этом говорить, оборвал её Ангус. Элспет и Фергус с удивлением посмотрели на него. Как зовут? О, э я ещё не решил. Так сразу не придумаешь. Надо подыскать что-нибудь э такое, э героическое. Наверняка там должна быть какая-то любовная история. Вступила в разговор Констанция. Может, роман с дочерью адмирала? Она тоже не читала книг Хью. Его спасают от пиратов? Ужасно интересно. Нет, нет, женщин на судне нет. Они приносят беду. Такой, понимаете, ли предрассудок. Там одни мужчины. Констанция смешалась. Но если нет женщин, кого влюбляется герой? Какие могут быть приключения, если в книге одни мужчины? Олли под маской фыркнул. Ха츤 свирепо глянул на него. Хватит. Ангус ударил кулаком по столу, опрокинув свой бокал с вином. Уберите здесь и подавайте блюда, рявкнул он, обращаясь к Олли. Ангус Сердита посмотрел на Констанцию. В её лице читались растерянность и обида. Остальные переглянулись, но никто ничего не сказал. Обед продолжался в полном молчании и скоро завершился.